Глава 3. Обычно паломники отправляются в путь утром или вечером. Днем они отдыхают, и поэтому Панофити, погонщик мулов третьего ранга, в полдень всегда заводил свой обоз в хлеб, но не распрягал животных. Он был ленив. После этого погонщик отправился обедать домой к жене, а потом собирался навестить любовницу. День уже клонился к вечеру, когда он вернулся за мулами самый обычный день из жизни погонщика мулов. Обычный до той минуты, пока он не открыл дверь хлева. Катанжи скатился на гору Рухляде. Разломанные стулья, прохудившаяся упряжь, рваные мешки. Уговорил хорошего мальчика перейти в другое стойло, после чего расчистил путь для остальных. Джа объяснила, почему днем мулы стоят в темном и душном хлеву. Потом она нашла сидельные ремни и привела в порядок костюм своего господина. В обломке зеркала Олли увидел, что от пыли волосы его стали серыми, а это вполне соответствовало его одежде, одежде пожилой женщины. Если не поднимать головы, то в городе никто не обратит на него внимания. Нанжи с досадой согласился, что его чистая оранжевая юбка в настоящий момент совсем не к месту и хорошенько вывалил ее в грязи. Бормоча проклятие, он даже развязал свой хвост, но взглянуть на переодетого предводителя так и не решился. Ани, как они и условились, закидала люк грязью, закрыла дверь в голубятню и вернулась в казармы. Зорька в этой суете участия не принимала никакого, и вид у нее был более чем свежий и чистый, чем у остальных. Оли вовремя заметил, что Нанжи подхватил ее и направился к куче сена, и запретил предпринимать какие-либо действия до специального распоряжения. Виксини выразил сильное желание забраться на спину Мула по его задней ноге, но мама удержала сына от этого. Ханакура сел на мешок с зерном и улыбался беззубой улыбкой. Ничего не оставалось делать, как только ждать возвращения погонщика. Панофити был небольшого роста, и сегодня он вошел в хлеб гораздо быстрее, чем когда-либо раньше, потому что ему помогла рука Уолли. Дверь за ним закрылась. Смуглое лицо погонщика напоминало красивую мордочку. Вонь от него стояла такая же, как и от мулов. Но совсем глупым назвать его было нельзя. Увидев перед собой свой же собственный нож, он весь напрягся. «Сколько ты обычно берешь за перевозку отсюда до пристани?» Низким мужским голосом спросила его огромная фигура, одетая в черное платье рабыни. «Три медика, господин!» — ответил он. Олли убрал с лба волосы, чтобы тот сосчитал знаки. Даже кинжал не испугал его так сильно. Светлейший! Если у разбойников и в охране были сообщники, то вполне вероятно, что с помощью подкупов или открытой силы они контролировали и погонщиков. «Возможно, есть какие-нибудь условные сигналы». Олли нашел на стене подходящий выступ и разложил на нем пять золотых монет. Подумав немного, он добавил еще две. «Это останется здесь до твоего возвращения», — сказал он. Глаза погонщика загорелись, так, словно перед ним лежало целое состояние. «Я поеду верхом на муле прямо за тобой. Если нас остановят разбойники или воины, особенно если воины, Он размахнулся, и нож вонзился в стену. Ты сюда не вернешься. Вопросы есть? Труднее всего спрятать мечи. Оле пришлось употребить всю свою власть, которую давала ему третья клятва, чтобы Нанжи наконец, отдал ему свой меч. Ова клинка завернули в мешковину и привязали к спине мула под тюком зерном. Собственный меч у Оле оставался где-то в казармах. Итак, имея при себе только один кинжал, спрятанный на высокой груди Уолли, путешественники двинулись в путь, направляясь к подножию горы, где им предстояло пройти мимо часовых.